Глава 31. В дверь моего кабинета дробно постучали. Негромко, но очень уверенно. «Войдите», — не поднимая головы от бумаг, ответила я. Дверь с тихим скрипом открылась, и внутрь помещения кто-то вошел. Я продолжила писать историю болезни, но в какой-то момент поняла, что пришедший человек так и не сказал ни единого слова. Удивленно подняла голову и посмотрела на гостя. Градоправитель собственной персоной замер у стула, Деловитый сложив руки на высокой спинке, он с интересом разглядывал многочисленные полки в моей коморке. Даже тумбочку, сделанную местным мастером по дереву, по моему эскизу оценил. «О, добрый вечер, Лестер Холстон!» — поприветствовал я его, даже не подумав вставать с места. «Как вы? Прошу, присаживайтесь. Взвар или воду?» — услужливо предложила я. «Добрый», — улыбнулся молодой мужчина и присел напротив меня. «От горячего взвара с медом и мятой не откажусь». «Как вы тут устроились?» «Неплохо. Очень много работы», — кивнула я и все же встала, чтобы подойти к шнурку, висевшему в углу. Потянув за него, вернулась на место. Джером смотрел на меня заинтригованно и даже чуть удивленно вскинул темную, четко очерченную бровь. «Это мое нововведение». Я потянула за веревочку, и колокольчик зазвенел у девушек на ресепшене. «Очень интересно», — склонив голову на бок, словно прислушиваясь, вдруг услышит звон, снова проговорил Лестер. Мы замолчали, сверля друг друга нечитаемыми взорами. Я вообще-то и так собиралась к нему на прием, поскольку накопилось несколько важных вопросов, в которых мог бы помочь только градоправитель. Но сейчас от чего то растерялась. В глубине его серых грозовых глаз что-то было, и я не могла понять, что же именно. В дверь снова постучали, в этот раз негромко и осторожно. «Да-да», — громко ответила я, и в проеме показалась голова Элены. «Будь добра, принеси нам медового взвара с мятой», попросила я ее, и она, быстро кивнув, тихо прикрыла створку. «Я хотел пригласить вас завтра на ужин», заговорил наконец-то странный и нежданный гость. «О!» — улыбнулась одними губами, внутри оставаясь все такой же напряженной и взвинченной. «У меня очень много дел, если честно, я даже боюсь, что до отъезда не успею закончить самые важные». «Мы ведь условились, что я, как ваш официальный жених, «Буду ухаживать за вами лесами как положено, со всеми полагающимися мероприятиями, и ужин в красивом месте является одним из таковых. При этом вы же помните, что сами настаивали на этом». Мне ничего не оставалось, как только согласиться. Ведь действительно сама потребовала, так что, Надь, распишитесь. «Хорошо», — демонстративно вынужденно вздохнула я. «Я с удовольствием составлю вам компанию». Тут дверь снова распахнулась, и внутрь бочком протиснулась Элен. Как ни странно, Джером встал со своего места и перехватил увесистый поднос из рук женщины. Та зарделась от смущения, и, сделав неуклюже к Никсен, вихрем аритировалась из моего кабинета. Я не сдержалась и улыбнулась. Тем временем Холстон лично разлил по глиняным кружкам горячий напиток, одну чашу подал мне, другую взял себе и вернулся на свой стул. «Вы не рассказали, как ваши дела здесь, в ОЛЦ?» Сделав небольшой глоток, он с удовольствием прищурился. Взвар и правда оказался наивкуснейшим. «Как будто вы не знаете», — насмешливо ответила я вопросом на вопрос. «Знаю, конечно», — не стал юлить мужчина и улыбнулся, продемонстрировав белые крепкие зубы. «Но хочу услышать новости, так сказать, из первых рук». «Главное, что я хотела вам сказать», — начала я, прежде глубоко вздохнув и выдержав паузу, «что лекари ОЛЦ не все круглые олухи». Есть весьма талантливые и усердные целители. С ними мне бы и хотелось продолжить работать. Но присутствие того же Иулия Краца портит всем нам настроение одним своим кислым видом». «Вы уверены, что всем, а не только одной вам?» – проницательно подметил парень, отставляя кружку на край стола. «Возможно, кому-то он и нравится», – не стала отрицать я. «Но мне точно нет. И большинству тоже. Предлагаю, если вы сомневаетесь, провести опрос по этому поводу». Я подумаю над вашими словами. Кратц успел написать на вас несколько жалобных писем. Скорее всего, такие же кляузы уже отправлены в королевскую канцелярию. Но пока с вами не поговорит его величество, все запросы Иулия останутся без ответа. Кстати, о вашей поездке в столицу королевства. Без перехода сменил тему Джером. И я отправлюсь вместе с вами. Эта новость несколько меня удивила. И мужчина понял это, тут же пояснив. «Вы моя невеста. Негоже отпускать вас в дальнее путешествие без положенной охраны. Ну и мне самому необходимо быть рядом, ведь ваше желание напрямую касается моей семьи». «Ах, вот оно что! А я и забыла, глупышка, какой мне меркантильный жених попался». «Хорошо, с вами в дороге будет веселее», — хмыкнула я одним глотком, ополовинив свою весьма увесистую кружку. «И еще!» — не дала я ему открыть рот. «Если во мне все же есть что-то сверхъестественное, у меня к вам просьба», — подчеркнула я последнее слово. «И она не относится к нашим с вами договоренностям. В ОЛЦ работают люди, нанятые лично мной, и мне бы хотелось, чтобы они здесь и остались, ежели вдруг меня запрут на всякие ваши зверские опыты». Джером нахмурился. Его стального цвета глаза потемнели, как небо перед грозой. Но я чувствовала, что его недовольство направлено не на меня, а на кого-то другого. «Хорошо», — через минуту напряженного молчания выдал он. «Я позабочусь обо всех тех, кто попал под вашу опеку. Даю слово. Ну, а теперь мне пора. Увидимся завтра, Мие». «Какой наряд мне надеть?» — выпалила я, поскольку Холстон ни словом не обмолвился, куда именно меня собирается повести «Приличный», — последовал равнодушный ответ. «Точно не мужские штаны и рубаха», — насмешливо добавил он, оглядев мою медицинскую форму. Мне пора, Лесса. Увидимся завтра вечером. За вами заедет экипаж. Будьте дома. градоправитель ловким движением поднялся и, слегка поклонившись, вышел за дверь. Я осталась сидеть и думать, а что это сейчас такое было? Зачем он пришел и для чего завел весь этот разговор? Решил лично пригласить на свидание? Хотя мог отправить письмо, тут такое, насколько я уже знаю, было привычным делом. Покачав головой, поднялась из-за стола и вышла в коридор. Аромат духов Джерома все еще витал в воздухе. Смесь сандалового дерева и чего-то мускусного. Интригующее сочетание. И оно очень подходит этому статному мужчине. Думая о странности градоправителя прошла в операционную, где временно содержалась кисаренная роженица. Девушку звали Рози, и уже два дня, как она пребывала в сознании, и кормила малыша грудью. У нее родился мальчик, Худенький, но вполне здоровый. Новоиспеченную маму Краси взял подличный контроль и кормил отдельно приготовленной едой. Он явно жалел бедняжку, которую собственный муж держал в черном теле. Поколачивал и стязал тяжким каждодневным трудом, заставляя угождать ему, жирному Борову, привыкшему только лежать на печи да жрать калачи. Мне все это рассказала Гара, так как семья Рози жила в Нижнем городе, но не была настолько бедна, как могло бы показаться. «Насколько муж властен над судьбой супруги?» — был первый мой вопрос Гарри, как только я услышала всю эту историю. «У нее нет родных, поэтому и защитить ее некому, да и пойти тоже некуда. Она вернется к нему, поскольку иных вариантов у женщины просто нет». Я нахмурилась и все эти дни думала, что же делать. Превращать ОЛЦ в приют для обездоленных — не вариант. Но временно оставить Розе и ее чада я здесь смогу. А дальше посмотрим. «Как вы себя чувствуете?» Натянув радушную улыбку, я вошла в кабинет. Молодая мама кормила свое чадо и нежно что-то ему шептала. «Все хорошо, Леса Мия!» Рози посмотрела на меня своими большими темно-карими глазами и неуверенно улыбнулась в ответ. «Ничего не болит?» деловито спросила я, подходя к рукомойнику. Медсестра забрала младенца у матери и уложила Рози на кушетку так, чтобы я могла провести осмотр шва. «Нет», — повторила пациентка. «Так, Рози». вытерев руки чистым полотенцем, напустила в голос строгости. «Давай будем со мной честны. Говори как есть, если не хочешь оставить своего ребенка без мамы». В глазах девушки мелькнул неподдельный страх, и она уже честнее ответила. «Когда встаю, очень больно ходить и даже разогнуться до конца не в моготу, хотя я стараюсь делать все, что вы наказали». Пока она отвечала, я подняла края рубахи, чтобы открыть нижнюю часть живота женщины. Убрав повязку, осмотрела розовый, чуть покрасневший по краям шов. «Рана заживает хорошо», — удовлетворенно заявила я, пощупала живот и взяла антисептики, чтобы обработать швы. «А ходить просто необходимо как можно чаще, даже если вы чувствуете невыносимую боль. Так нужно, потерпите немного». «Я все сделаю, Леса Мия. не сомневайтесь», — закивала девушка. Сменив повязку, я снова помыла руки и взялась за осмотр малыша. «Решила, как назовешь?» Спросила я между делом. «Луис», — с гордостью ответила Рози. «Очень красивое имя», — улыбнулась я, завершая осмотр пупком. «Ниэла, обязательно дважды в день смазывай пупочную ранку зеленкой. Ты уже знаешь, что это такое», — обернулся я к медсестре, и та понятливо кивнула. «Осмотр удовлетворительный». «Рози, ты идешь на поправку, а малыш здоров». Оставив их, пошла делать обход. «Много дел», — И самое важное мне просто необходимо завершить в кратчайшие сроки. А Джероме Холстоне я подумаю потом, в тишине и спокойствии.